Глава десятая Как же все это интересно. Сперва я хотел вытащить Бухичи оттуда путем протянутой руки из этого мира. А сейчас понимаю, что этого не будет. Этот самодовольный болван пошел в место, которое совсем не понимает. Мир сосредоточения скверны. Все-таки мой предок был не самым умным человеком. Он, кажется, подумал, что это место, в котором зарождается скверна, и в нем хранится. Если его уничтожить, то скверна больше не будет угрожать земле. Как бы не так. Она и правда там рождается. Вот только это далеко не единственное место. Таких есть еще много. И мы, охотники, можно сказать, уничтожали их пачками в свое время. Но сколько бы мы этого ни делали, они никак не заканчивались. Тут нужно было валить именно материнскую скверну, или Альфу. А уничтожение таких миров, как максимум, ослабляет ее влияние, но не факт, что надолго. Выходит, что мне даже немного жаль Бухича. Все это время его цель была глупой. С другой стороны, отсюда питается неназываемый, и он точно явится туда, чтобы отбить свою скверну. Может, это и является главной целью моего друга, хочет убить неназываемого. Но тут даже я не могу сказать наверняка. Если убить неназываемого, придется иметь дело со скверной. Ведь темный божок сейчас в некотором роде сдерживает ее, чтобы она не расползлась, раскидывая свои излишки, а даровала их ему. Неназываемый тот еще паразит, хоть и не является скверной основной его силой, а скорее дополнительным допингом. Готов ли я к битве с этим мудаком? Точно нет. Но если скажу, что не желаю этой встречи, то совру. Я не против убить его, но жертвовать своей душой ради этого точно не готов. Мы, охотники, умеем достойно жертвовать собой. Но неназываемый уж слишком сильно упал в моих глазах, чтобы я пошел на такую ненужную жертву. «Сандро, я могу чем-нибудь помочь тебе?» спросил у меня Бурбулис. Хороший вопрос. Я сам не знаю, чем мы можем себе помочь. Мы стояли возле места, где Бухич создал для себя переход. Я думал, как же нам лучше сейчас поступить. «Нужно? Спой что-нибудь весёлое!» — серьезным голосом попросил я у него. «Хм, Сандро, а это точно нужно?» — так же серьезно, но слегка смущенно спросил он. «Конечно. Ведь портал точно тогда откроется!» Засмеялся я, но быстро прекратил и улыбнулся. «Просто ты такой серьезный, вот я и не удержался». «Эх, а ведь я уже настроился даже», — выдал слабую улыбку Бурбулиц. «Да и песню подобрал. Слышал наш хит, который называется «Два пьяных друга и 33 пинка». Такой песни, само собой, я не слышал, но уже заинтересовался, что это вообще такое. «Полагаю, это авторская песня?» «Конечно». Она про драки в барах и про двух хороших друзей, которые просто пьют и никого не трогают. Но зато все достают их, и тогда они... — Дают всем пинки? — продолжил я за него. — О, так ты ее слышал! — обрадовался мушкетер. Я лишь кивнул ему. Трудно было не догадаться, о чем эта песня после первых слов. Они явно писали ее про себя, и тут я задумался, что нужно будет послушать их творчество. Может, они в своих песнях «Все тайны рода» озвучили уже, С ними все может быть. Ладно, думаем дальше. Я могу открыть портал. Это не проблема. Проблема в том, что я хочу вернуться назад. А вот тут уже все очень даже непросто. Даже для меня. С другой стороны, я знаю некоторые способы, но насколько они сработают... Самое интересное, что Бурбулис, по моим предположениям, может вернуться совсем без всяких проблем и напрягов. Все же проведенное время в картине его изменило. Он реальный человек, тут не поспоришь, но его тело сейчас ощущается миром как артефакт, а не как что-то живое. Потому я мог бы послать его, но это не означает, что он справится. Скорее всего, я просто лишусь сразу двух друзей. Не будет Бурба и не будет Бухича. То, что Бухич жив, я знаю, я чувствую это. Хотя, опять же, могу ошибаться, ведь он находится не в этом мире. Вот только я привык доверять себе, а это значит, что он точно пока живой. Ладно, думаем дальше. Темное и страшное пространство. Проклятая ведьма Вануата стояла возле своего котла и громко хохотала. Сейчас проходил древний ритуал. Старуха уже целых 30 дней мешает в нем какой-то варево, постоянно закидывая туда разные странные ингредиенты. Ведь Вануата была ведьмой котла, и когда она находится рядом с ним, победить ее нереально. — А теперь двенадцать левых глаз северных волков, хе-хе-хе-хе, хе бормотала она. После того, как глаза отправились в котел, вода стала розовой и мутной, а это свидетельствовало о том, что все идет по плану. Старуха снова громко расхохоталась, но это был скорее безумный смех. Когда-то давно люди закинули ведьму в этот мир за преступление перед империей, в которой она раньше жила. Победить не смогли, но смогли заманить в ловушку, и это было прискорбно для нее. Прошло уже больше 70 лет, и вот сегодня у нее появился реальный шанс вернуться обратно, чтобы отомстить но теперь она будет намного хитрее и умнее. Да и жестокости в ее сердце сейчас куда больше, чем раньше, ведь она готова засунуть свой котел всех подряд, лишь бы стать сильнее и выбраться отсюда. Не так давно, а когда точно она уже и не помнит, этот темный мир не имел дневного солнца. Гуляя в горах, она нашла одну интересную вещичку. Обычный с виду кусок доспеха, и в прошлом она могла пройти мимо такой находки. Но все же она была старой и опытной ведьмой. А еще в этом мире не было чем особо заняться, и потому она заметила, что даже место здесь необычное, где лежал этот обломок. Ведьма исследовала всю местность и поняла, что здесь в древние времена произошла битва, в которой сошлись два могучих человека. Эта битва тогда изменила течение рек и высоту гор. Ей было любопытно, кто здесь сражался и когда это произошло. Но выяснить этого ведьме не удалось. Однако ее эксперименты дали совсем другую информацию. Владелец доспеха был невероятно силен. И часть его силы осталась в этом обломке. В Ануатти сложно было прикинуть истинную силу человека, если даже мелкая часть его брони имела такую мощь. Как итог, ведьма ничего не могла узнать нового. Настолько плотная аура окутывала найденный предмет. И сейчас весь ее котловой ритуал был построен вокруг этого предмета. Он должен дать такие нужные ей силы, и она уверена, что все у нее получится, как и задумала. Прошло много часов, и ей пришлось закинуть еще немало предметов в котел, включая своих ценнейших фамильяров, двух черных сов. Даже их было ей не жалко ради того, чтобы добиться долгожданной свободы. И вот, наконец, она бросает обломок брони в котел и видит, как жижа идет в разнос. Все начинает пениться, пузыриться и бурлить. Вануата понимала, как мало времени у нее осталось, а потому достала большую соломинку и попробовала это варево. Она пила быстро, жадно и с огромным удовольствием, лишь бы не упустить ни капли этой силы. А когда закончила, то поняла, как ошибалась. Энергии было не просто в несколько раз больше, а почти под сотню. Этого хватит не только для того, чтобы выбраться отсюда. Ей хватит сил, чтобы даже небольшое королевство поставить на колени. «Наконец-то я свободна!» Не смогла сдержать она свои эмоции. Но надолго их не хватило. Не успела старуха вдоволь нарадоваться, как открылся портал в месте, где они, по идее, не должны работать. Оттуда вышел человек и стал осматриваться по сторонам. Ведьма обрадовалась. Пища, свежая кровь. Это так важно для нее и ее ритуалов. Но потом открылся еще один, и еще, и... Порталов было много. Хотя ее избушка и была размером с целую поляну, но и здесь уже вдруг стало тесно. Что примечательно, все эти люди были одеты в одинакую одежду, но силы в них не было. Они на вид были простыми людьми, без способностей и силы. Ведьма не могла понять, что происходит. Неужели многомерная вселенная таким образом пытается извиниться перед ней и признает ее талант и силу проклятий? «Его вот здесь нет», — вдруг заговорил один из людей. «Но энергия точно здесь была». Ижу. «Скорее всего, это остатки его прошлой мощи», — нахмурился самый старый на вид из них мужчина. «А, жаль. Я думал, что он каким-то образом выбрался из своего мира». «Эй, черви, почему мы еще не ползаем на коленях?» — вдруг завопила ведьма и достала из своего пространственного кольца новые ингредиенты, которые быстро швырнула в котел. «Вы должны ползать перед великой Вануаттой!» «Я не разрешаю вам здесь разговаривать, стоять или ходить!» Когда-то через ее злобный характер у нее и возник конфликт с империей. Когда еще будучи могущественной герцогиней, она не понимала, зачем ей вообще общаться с теми, кто ниже ее породословной. Слуги и простые люди должны были только при виде ее опускать глаза и падать на колени. Одного слова герцогини было достаточно, чтобы они даровали свои жизни ей, и принимали смерть молча, не издавая даже звуков. «Брат Дэн, а это кто такая?» — спросил совсем молодой парень у старшего по званию, что привело ведьму в полное бешенство, ведь она приказала им молчать и упасть на землю. «Не знаю», — пожимает тот плечами, Местная абориген, возможно». «А как вы смеете?» — завопила Вануата. «Ничтожные, жалкие людишки!» Вся избушка взорвалась ее темной и гнилой аурой, которая показала всю силу своей хозяйки. «Я сожру вас сейчас», — раскрылся рот старухи в мерзкой ухмылке, оголяя ряды острых, как иглы зубов. Люди, которые здесь находились, вдруг обратили на нее внимание. «Понятно. Старуха, кажется, сошла с ума», — почесал щеку тот, кого назвали Дэном. «Ладно, давайте выжим здесь все и отправимся дальше». «Сандра здесь точно нет!» В следующий момент все люди, находящиеся здесь, кроме ведьмы, врубили свои ауры, и даже не на полную мощь, но этого хватило, чтобы затопить половину этого континента своей силой. Это было последнее, что увидела обезумевшая ведьма перед тем, как ее глаза были раз и навсегда выжжены. Люди ушли, а она так и осталась лежать на голой земле в одиночестве. Сила осталась при ней, ее не тронули вот только. Она вдруг поняла, что защита этого мира снова заработала. Ей никогда не покинуть это место. «Охотники!» — тихо повторяла она, вспоминая слова своей наставницы. «Сожри хоть весь мир, никогда и ничего не бойся, кроме тех, кто ведет вечную охоту». В общем, я решился. Не уверен, что мои действия не приведут к непредсказуемым последствиям, но, пожалуй, я готов рискнуть. Будь готов в любой момент действовать, говорю Бурбулесу. Я готов хоть сейчас отправиться туда, смело заявил он и достал клинок. То, что он достал его, это хорошо. Только я не только про отправку говорил. Может быть такое, что нам придется сражаться, и вот это уже хреново. Не хочу я вступать в бой с тварью, которую сейчас призову. Ну да ладно. Затащим, не в первый раз. Ныряю в свой океан душ, и давай там рыться в поисках нужного мне существа. Самое интересное, что быстро найти не мог. Тварь находилась в глубокой спячке, и ей было даже поливать на то, где она оказалась и почему. Это все усугубляло, ведь ее намного сложнее подкупить перерождением или свободой. Не нужно ей это все. Но да ладно. Рывком выдергиваю ее сюда, в реальный мир, и она сейчас была похожа на огромную живую черную лужу. Сразу же пришлось хватать все жгуты управления и натягивать их до предела, ведь она захотела тут же свалить. А учитывая ее способности, то шансы не были равны нулю. Держал крепко и вроде даже смог усмирить, но это ненадолго, а потому начинаю быстро работать. Открываю свое сознание и иду на контакт с Дементой. Она с радостью откликается, ведь именно так они общаются, хотя еще и не понимает, кто с ней сейчас связался. Когда связь между нами установилась, то я начал посылать ей разные образы, показывая, чего хочу от нее и что она получит за это. А еще показал, что я с ней сделаю, если она не подчинится. Умирать они не любят, боятся силы и прочее а потому я запугал Дементу не собой, а своим орденом, объяснив, что мы одна стая, и если она сбежит, то я натравлю на нее охотников. Вроде доходит, но это совсем не быстрый процесс. Меня несколько раз Бурбулес пытался что-то спросить, но Шнырка, не выдержав, объяснил ему, что трогать меня сейчас нельзя. Мои мысли должны быть сосредоточены над полным контролем Дементы. Как итог, мы успешно договорились с ней. Как только я вернусь, так сразу отправлю ее обратно, где она сможет снова залечь в спячку. А потом, не позже, чем через тысячу лет, выпущу на волю, но не в этом мире, а в мире, где живут подобные ей. Такими она считает существ, которые тоже общаются мысленно. «Сейчас будем действовать», — предупреждаю Бурбулиса и начинаю открывать проход. Проход я открывал не сам, а с помощью дементы. Она подключилась, чтобы сделать его более устойчивым и продолжительным. По факту она сама и стала этим проходом, через который мы прошли. Могу ли я свалить так в другой мир к братьям? Нет. Потому как именно это пространство связано с этим миром, хоть и отдаленно. Может, через него и есть тысячи переходов дальше, но можно попасть неизвестно куда. В таких вещах никогда ничего не скажешь наверняка. Проход, который существовал сотни лет раньше, попросту мог закрыться, даже пару дней назад. Потому и опасны такие прогулки по закрытым мирам, пространствам и осколкам. Может оказаться так, что будешь отрезанным от своих на долгие годы. Впрочем, со мной такое и произошло. Проход через Дементу, кстати, был очень даже приятным, словно окунулся в освежающий водопад и при этом остался совершенно сухим. Затем мы оказались в месте, которое мне сложно понять. Хотя оно напоминало обычную пустыню, но в энергетическом уровне здесь было все неправильным и нелогичным. А еще Шнырка не мог тут спокойно перемещаться. Он первым делом попытался провести разведку, но почувствовал, что энергия здесь потребляется просто конскими дозами. Шнырка был экономным, малым, и теперь, засев в моей тени, просто тихонько наблюдал за происходящим. «Странное место. Здесь жарко и холодно одновременно». «Ядро места заражено», — дал я объяснение Бурбу. «Такое бывает, и этому месту не факт, что жить осталось несколько тысяч лет». «Скверно заразило это место и сейчас похищает его силы, и рано или поздно заберет все». Интересно еще факт, что таких переходов, как мы открыли, было много. Буквально все небо было усеяно порталами. На моих глазах из них выпадали на землю разные животные, и не всегда они могли летать. Выходит, что это интересное место, которое подпитывает само себя. Оно создает порталы в мирах, где есть лазейки, и заманивает сюда всякую живность. Она тут живет и делится своей жизненной силой с этим местом, даже не понимая этого. Сильная живность может даже дать потомство, прежде чем умрет, и таким образом обрекает уже и новое поколение на смерть. «Хм!» — возмущенно хмыкнул Бурбулис, когда рядом с ним упала немалых размеров лягушка. Такая и пришибить может. Чтобы не терять зря времени, я стал призывать тварей ищеек и напитал их следом Ауры Бухича. «Ждем, пока они не найдут его» сказал Бурбулису и стал медитировать, чтобы понять, как здесь будет вести себя мое тело и энергия. Вроде все в порядке, но вот от поиска что-то нет никаких хороших новостей. Словно Бухич проходил здесь очень давно. Прошло, наверное, часа два, и я понял, что жлобиться не стоит, и увеличил число тварей в пять раз. Вот это уже было правильное решение, и совсем скоро я получил нужный отклик после чего мы с Бурбулисом сразу рванули в нужную нам сторону. Все время ожидания я помнил, что все не так просто, ведь не бесконечна. Все, что она может мне подарить, это ровно 24 часа, а дальше портал захлопнется, и отпечаток ее ауры на мне исчезнет. Тогда уже и для меня не будет обратной дороги. Хотя тут я утрирую. Для охотников нет ничего невозможного. Просто тут всюду вопрос времени а у меня дома дети. Прежде чем мы смогли обнаружить первые следы Бухича, то прошли примерно 12 разных порталов. Бурбулис даже стал переживать, как бы мы дорогу домой не забыли. Однако я помню все. Анушка мне точно голову оторвет, если я такое забуду и вдруг потеряюсь. «Мне кажется, что мы точно здесь его найдем», вдруг выдал Бурбулис после очередного прохода. «А ты как думаешь, Сандро?» «Ты же и сам знаешь ответ на этот вопрос», — хмыкнул я с легкой ухмылкой, а затем вздохнул. «Я очень рассчитывал, что Бухич просто потерялся в этих портальных лабиринтах, и мы где-то найдем его, голодного и испуганного. Но он, гад такой, везучий или настырный, кажется, нашел таки дорогу. Когда мы только прошли через портал, то первое, что нам бросилось в глаза, это большой черный пик, похожий на скальный» который произрастал прямиком из ядра этой маленькой планетки, и через него в небо били ядовито-зеленые лучи энергии. Если мы там найдем бухича, то я даже не удивлюсь. А еще о чем это место мне не понравилось? Так это жизненными клетками. Куда только не брось взгляд, всюду словно фонари на черных каменных столбах висят такие же клетки, в которых сидят разные живые животные. Из них таким образом выпивается сама жизнь и передается скверне. Позже они будут выпущены в любой из миров и начнут заражать других. Думаешь, он в опасности? вдруг спросил у меня бурбулис. Он? Да нет, соврал ему, видя какое волнение плещется в его взгляде. Ты что, не знаешь старину Бухича? Он же не даст себя пленить. Бурбулис задумался, а затем улыбнулся. Наверное, ты прав. «Давай быстрее пойдем и узнаем, что же там происходит!» «Пойдем», — спокойно отвечая ему. Что я не люблю, так это врать. Но сейчас мне совсем не нужно, чтобы он рванул спасать друга. А он так может сделать, если узнает, что Бухич сидит уже у самого основания в клетке, которая пьет из него силы, и по его телу расходятся зеленые языки скверны. Но самое противное не это. Двенадцать эмиссаров неназываемого Вот что было неприятно. И то, что у нас осталось не так много времени, чтобы вернуться назад. Шо? вывалил на землю язык шнырька от усталости. «Ты шо, сказал и пропал. Мелкий знатно потрудился, чтобы сгонять туда. Но зато теперь я знаю, что оказался здесь не зря. Нужно спасти друга, который, наверное, сам не хочет спасения.